Гордон Диксон Дружелюбный человек К величайшему изумлению Марка Торина его кто-то ждал. Встречавшим оказался приятной наружности молодой человек в спортивной рубашке с распахнутым воротником. Он вынул изо рта трубку, приветливо улыбнулся и указал на дверь, ведущую в уютную комнату. «Проходите, устраивайтесь и чувствуйте себя как дома». Марк озадаченно последовал приглашению. Инструктаж не предполагал подобного приема. Неужели так встречают всех гостей из прошлого? Он сел и с любопытством огляделся. Комната, обставленная удобной модной в его дни мебелью, ничем не отличалась от обычной гостиной. «Кажется, вы удивлены», — сказал молодой человек, опустившись в глубокое кожаное кресло напротив. Торрен смерил его подозрительным взглядом, отметив при этом, что костюмы у них одного покроя. «Да, удивлен», – сухо произнес Марк. «Отправиться на 50 тысяч лет в будущее и оказаться в привычной обстановке», молодой человек усмехнулся. «Не принимайте близко к сердцу. Цивилизация развивается циклически. Между прочим, меня зовут Меркель, а вас?» «Марк Торрен. Что вы имеете в виду, развивается циклически?» По кругу, – беспечно ответил молодой человек. Средневековье – период развития науки и культуры. Снова средневековье, снова период развития и так далее. Марк нахмурился. Странно, с идеей цикличности, конечно, можно согласиться. Но по нашим расчетам, через 20 тысяч лет в развитии человечества должен был наступить резкий скачок. Именно поэтому, кстати, я и решил отправиться так далеко в будущее. «Ни один мой современник даже представить себе не мог, каким станет род людской!» Он внезапно замолчал. «Если не возражаете, я задам вам несколько вопросов». «Валяйте!» — махнул рукой молодой человек, пустив в потолок струю дыма. «Вы разговариваете на моем языке!» — без обиняков начал Марк. «Одеты, как я. Почему?» «Ах, это...» — Меркель вздохнул. Наши приборы позволяют заглядывать на некоторое расстояние по временной оси. Мы узнали о вашем приближении и специально подготовились. Столько хлопот ради одного посетителя? Спросил Марк. Не так уж и много хлопот, пожал плечами Меркель, с нашими возможностями. Таким образом, напрашивается вывод, что ваш мир сильно отличается от того, что я вижу здесь. В определенной степени. Разумеется, у нас выше уровень развития техники. И в то же время, как я уже говорил, в культурном отношении мы стоим примерно на одной ступени. И в то же время, подчеркнул Марк, пытаясь перехватить бегающий взгляд собеседника, мне это будет крайне интересно. Он замолчал, но не получив ответа, заговорил снова. Вы не против, если я ознакомлюсь с вашим образом жизни? Пожалуйста, торопливо заверил молодой человек. Вы, однако, должны понять, что нам сперва необходимо осмотреть вас и ваш транспорт. Всего лишь удостовериться, что ни вы, ни машина не таите никакой опасности. Я заверяю, высокомерно начал Марк, но молодой человек, виновато улыбаясь, перебил его. Мы понимаем, что вы не желаете нам зла, но, к примеру, ваш корабль мог накопить некую латентную энергию, которая при случайном высвобождении грозит взрывом. А вы сами можете оказаться носителем каких-нибудь болезнетворных микробов, иммунитет которым давно утерян. Тут не на что обижаться. Между прочим, вы в состоянии значительно ускорить всю процедуру, если ответите мне на несколько вопросов. Маркс сделал гримасу. «Я-то полагал, что все будет иначе», – посетовал он. «Меня снедает любопытство. Ладно, приступайте». «Во-первых», – сказал Меркель. Просто чтобы мы убедились в точности показаний приборов. Из какого вы года? Из 2190-го. Меркель кивнул. И на каком же уровне развития находилась ваша цивилизация? Мы довольны успехами. Наши корабли достигли спутников Юпитера. Мы прочно обосновались на Марсе и Венере. Широко используется атомная энергия, хотя, надо признаться, высокая стоимость установок все еще ограничивает применение. Он смущенно замолчал. «Вам должно быть смешно?» «Вовсе нет», тут же возразил Меркель. «Продолжайте». «Ну, в социальном плане, я полагаю, мы все еще находимся на примитивной стадии. Разумеется, мужчины и женщины равноправны, но до сих пор бытует расовая неприязнь, а реальная власть находится в руках промышленников». «Ясно», протянул Меркель. «То есть еще тот тип общества, где сильный человек может стать тираном?» «Пожалуй, да», — согласился Торрен и внезапно осекся. «А зачем вам это?» «О, просто так», — беззаботно ответил Меркель. «Расскажите мне подробнее о полетах в космос. Значит, говорите не дальше Юпитера». «По крайней мере, таковы мои сведения», — сказал Марк. «Любопытно», — пробормотал Меркель. «Весьма любопытно. Он неожиданно встал». «Теперь мне надо вас покинуть. Процесс обследования займет несколько дней, но будьте уверены, не вызовет ни малейшего беспокойства. Располагайтесь, осваивайтесь. Дом находится в полном вашем распоряжении, но за его пределы прошу пока не выходить». «Хорошо. Я хотел бы только...» Торрен замолчал, потому что Меркель уже скрылся за дверью. После ухода молодого человека Марк надолго задумался. Такой прием сильно отличался от его ожиданий. Впрочем, он тут же посмеялся над собой за склонность к шаблонам мышления. Далеко не один путешественник во времени покидал 22 век, но до сих пор никто не возвращался. Это был рассчитанный риск, с ним приходилось мириться. Собственно, надеясь на помощь, Марк и выбрал столь далекое будущее. Куда может уйти человечество за 50 тысяч лет, если учесть его прогресс за 5 тысячелетий известной истории? Марк не раз задавался этим вопросом и неизменно приходил к выводу, даже представить невозможно. Меньше всего он ожидал, что несмотря на развитие техники, образ мышления в общих чертах сохранит прежний вид. Ответ Меркля был правдоподобен и все же. Марк покачал головой и пошел осматривать коттедж, узником которого он на время стал. Комнаты ничем не отличались от жилых помещений 22 века. Необычной была только лестница, ведущая на крышу, откуда открывался вид на лежавшую вокруг местность. Коттедж стоял в одиночестве на холмистой поросшей травой равнине. Воздух был на удивление чист и свеж так что видневшиеся в отдалении группки зданий казались необыкновенно контрастными словно это были не дома а расположенные неподалеку миниатюрные макеты марк сперва удивился тому что коттедж в котором его поселили стоит на отшибе он даже решил спросить об этом Меркля, но потом ему пришло в голову что причиной выбора такого уединенного места служит боязнь распространения возможной инфекции и все же странно Меркель не боялся общаться с ним в непосредственной близости. Разумеется, ученым иногда приходится рисковать и подвергать свою жизнь опасности. Марк пожал плечами и спустился по лестнице. «Проверю машину времени», – подумал он, – «и немного посплю». «Как только мой карантин закончится, дел навалится столько, что может оказаться не до сна. Но когда он подошел к месту своего обитания, машины времени там не было». Меркель появился через три дня. Торрен не слышал, как он вошел. Молодой человек просто возник на пороге комнаты, в которой состоялась их первая встреча. «Добрый день!» – приветствовал Меркель с дружеской улыбкой. «Как у вас дела?» Марк вскочил с кресла. «Вы забрали мою машину!» – рявкнул он. «Да, разумеется!» – сказал Меркель. «Проще подвести ее к аппаратуре, проводящей исследования, чем перевозить всю эту аппаратуру сюда». «Полагаю, через день-два вам ее вернут». «Ах, вот как!» – растерянно пробормотал Марк. Посетитель оказался не один. Вслед за Мерклем в комнату вошел пожилой худощавый мужчина и почтительно кивнул Марку. «Марк, я хочу представить вам Терми, одного из наших археологов. Он входит в состав группы, изучающей вашу машину». «Кстати, ее нашли очень интересной, можно сказать настолько интересной, что Терми обратился ко мне с просьбой, не согласитесь ли вы потолковать с ним?» Помимо своей воли Марк был польщен. Резкие черты его лица разгладились. «Пожалуйста, чем смогу?» «Благодарю вас, сэр», — сказал Терми. «Присядем?» Они сели, Марк подался вперед, обхватив колени руками, всей позой выражая предельное внимание. «Начну с маленького признания», – заговорил археолог. «Наши сведения о машинах времени весьма урывочны. Самые древние и примитивные известные нам конструкции относятся к эпохе на 15 тысяч лет позже вашей. Вероятно, вскоре после вашего отбытия наступил период научного регресса, и фундаментальные знания, необходимые для создания машины времени, были утеряны. Таким образом, ваша машина оказывается совершенно уникальной и не имеет аналогов среди последующих моделей. Мы даже не совсем представляем ее принцип действия. Вот я и подумал, не поможете ли вы нам сберечь время и усилия? «С удовольствием», – ответил Марк. «Прошу понять только, что над проблемой путешествия во времени бились и другие исследователи, и моя машина никак не типична, хотя все они основаны на одном принципе. Попробую коротко обрисовать картину». Всерьез работа над проблемой путешествий во времени началась благодаря развитию психомеханики. Именно психомеханика установила, что существует определенная связь между человеческим восприятием времени и его реальным ходом. То есть имеется безусловная тенденция реагировать собственным ускорением на то, что человек воспринимает как ускоренное течение времени. Искажатель Макенвальда явился первым прибором для исследования этой реакции путем трехкратного ускорения субъективного восприятия времени подопытного. Совершенно случайно было обнаружено, что неодушевленные предметы, находящиеся в непосредственной близости от испытуемого, также подвергаются эффекту ускорения. От проблемы искажения субъекта относительно времени оставался один маленький шажок до проблемы искажения времени относительно субъекта. Исследования в этом направлении помогли осуществить изоляцию от времени. Нетрудно понять, что научившись погружать человека в состояние безвремения, осталось лишь найти способ перемещения его вдоль оси до точки выхода во временной поток, чтобы совершить путешествие во времени. Психомеханика решила эту задачу, используя человеческий мозг как движущую силу. Терми откинулся на спинку кресла и засмеялся. «Вы сыграли с нами недурную шутку. Неудивительно, что на вашей машине нет и следов движущей установки. Ведь на самом деле двигатель находится у вас в голове». «Что-то в этом роде», – смущенно проговорил Марк. «Хорошо», – заключил Терми, поднимаясь. «Позвольте поблагодарить за любезную помощь, Марк. Я загляну как-нибудь попозже, и мы еще поболтаем. Мне бы многое хотелось узнать от вас, так сказать, получить информацию из первых рук». Он повернулся к двери, Меркель тоже поднялся, но Торрен преградил ему путь рукой. «Послушайте, Меркель, вы еще не закончили меня обследовать, а? Я в конце концов хочу выйти и посмотреть, что представляет собой ваш мир». Меркель задумчиво набил трубку. Видите ли, дело с вами обернулось куда сложнее, чем мы ожидали. Пока обследование не закончилось, полагаю еще неделя и вы будете свободны от ограничений. Целая неделя. Может быть неделя, ответил Меркель, может быть меньше. А теперь, простите, мне действительно надо идти. И отведя в сторону руку Марка, он скрылся за дверью, прежде чем Марк успел что-либо сказать. Через секунду Торрен опомнился и распахнул дверь. Однако он увидел только, как взмыл в небо маленький летательный аппарат. Марк проследил его взглядом и уныло вернулся в коттедж. В доме было довольно много книг, но присмотревшись повнимательнее, Марк не обнаружил ни одной незнакомой для себя. Поэтому время он в основном проводил на крыше, в ласковых лучах солнца, ломая голову над неожиданным приемом, который он встретил в мире будущего. Только в самом конце недели Марк сообразил, что именно смущает его в этой ситуации. Он определил то чувство, которое беспокоило его с первой минуты. Дело было в поведении Меркля и Терми. Марк подсознательно ожидал, что люди будущего будут безгранично уверены в себе и в своих действиях. Тем не менее, он заметил в них как раз отсутствие этой уверенности. По идеальной завершенности дома и обстановки, по беспечному отношению Меркеля можно было сделать вывод, что они давно и тщательно подготовились к его прибытию. Следовательно, и обследование не должно вызывать затруднений, а оно вызывало, и судя по всему, немалые. Поэтому, когда через неделю Меркль вернулся, Торрен был преисполнен решимости выяснить все до конца. «Послушайте, Меркль!» «Я не подвергаю сомнению ваше право принять защитные меры против орд-микробов, которых, возможно, я принес с собой. Но нельзя же бесконечно держать меня в заперти. Так не мудрено и с ума сойти. Я, в конце концов, тоже человек». По какой-то причине слова Марка застали врасплох его собеседника и поразили в самое сердце. Меркельс стоял напротив гостя из прошлого, как всегда улыбаясь и безмятежно попыхивая трубкой но в мозгу у него словно щелкнули выключателем. Он так долго смотрел застывшим взглядом на Марка, что тот испугался, не разбил ли посетителя какой-то странный паралич. Затем так же внезапно Меркель очнулся. — Вы должны оставаться на месте, — отчеканил он. — Вам запрещается сейчас выходить. — Но, — вскричал Марк, «Простите!» – оборвал Меркель и, круто повернувшись на каблуках, почти выбежал за дверь к дожидавшемуся летательному аппарату. Разозленный и в конец растерянный Марк мерил шагами гостиную. Теперь он уже не сомневался в том, что его умышленно отрезали от всего мира. По какой причине? Чем же он таким болен, что ему не разрешают осмотреть даже тот город, который виден с крыши коттеджа? и из разочарования разбитых надежд изматывающего нервы десятидневного вынужденного безделья родился план ночью осуществляя шальную идею марк тайком поднялся на крышу ему запретили покидать дом но дверь оставили незапертой стало быть если они и предусмотрели его ослушание то рассчитывали что он просто переступит через порог и уж конечно не станет прыгать с крыши. Марк перелез через низкое ограждение, схватился за поручень, на секунду повис в воздухе и отпустил руки. Он упал на мягкую траву, перекатился через голову и замер. Все было тихо. Немного погодя, он поднялся на ноги и бесшумно двинулся в темноте к светящимся в ночи зданиям. По его оценкам, до окраины было миль восемь или десять, но по прошествии нескольких минут огни города уже освещали полнебосвода. Марк опасливо помедлил шаги, но яркость сияния возрастала так быстро, что ему пришлось лечь на землю, чтобы не заметили. Он полз вперед, но какое-то время маленький холм скрыл город из виду. Марк достиг его вершины и осторожно поднял голову. Яркий свет ударил в лицо и вызвал вопль зверинного ужаса. Оно поддалось без всякого сопротивления и руки исчезли. С немым криком Марк отпрянул назад и посмотрел на руки. Они были целыми и невредимыми. Марк постоял, собираясь с духом, а затем, глубоко вздохнув, шагнул вперед сквозь мерцающую завесу. Вместо мягкой почвы его ноги почувствовали твердую поверхность. Туман рассеялся. Торрен разогнал последний дымок рукой и увидел запустение. Он стоял на улице, по которой могли гулять гиганты. С обеих сторон возвышались здания, не миниатюрные копии, а громадные сооружения, теряющиеся в ночном небе. Но вековая пыль, гнетущая тишина, зияющие глазницы домов говорили сами за себя. Город был заброшен. Страх охватил Марка Торрена с удвоенной силой. Он почувствовал себя крошечным и затерявшимся ничтожной мошкой на оконном стекле, которую вот-вот раздавят пальцем. Им овладела безотчетная паника, и он, не разбирая пути, побежал по улице. Потом, обуреваемый желанием спрятаться, он нырнул в один из подъездов. «Приветствуем тебя!» — раздался зычный низкий голос. Марк в ужасе выскочил на улицу, голос затих. Марк повернулся и отчаянно бросился в другую дверь. «Приветствуем тебя!» — вновь прогремел голос. Марк сделал шаг назад, но на этот раз любопытство частично побороло страх, и он остался на месте, прижавшись к стене. А голос продолжал говорить. Теперь Марк понял, что голос оглушил его не давлением звука на барабанные перепонки. Слова отчетливо и резко звучали в глубине мозга. «Приветствуем тебя, наш гость!» — гласили слова. «Откуда бы ты ни пришел, из какого бы далекого мира ты ни явился, приветствуем тебя!» Ты стоишь у колыбели человеческой расы. Эта планета была нашим домом. Здесь мы оторвали голову от земли. Здесь встали на ноги и выпрямились. Здесь выросли и потянулись к звездам. И здесь стоит памятник творениям людских рук. Оглянись по сторонам, ты видишь наследие человечества. Теперь и мы, последние из оставшихся на земле, закончили нашу работу и спешим присоединиться к своим братьям. Мы идем не домой, ибо у нас его не будет. Мы переросли нужду в доме, нам доступна вся вселенная. Человек не должен цепляться за маленькие планетки, когда ему принадлежит бесконечное пространство космоса. Подобно вольной птице в небе, нам защищенным и окрыленным мощью своего разума суждено идти вперед. Итак, приветствуем тебя! Взгляни на деяния человека, на его дворцы, его машины и творения его машин. Все это мы оставили, как в свое время оставишь и ты, ради большой свободы, ждущей среди звезд. Голос замолчал. Марк повернулся, вышел на залитую лунным светом улицу и замер. Мрачно сомкнув немые ряды, стояли Меркель, Терми и подобные им. Многие блестели в безжалостном сиянии луны ибо искусственная плоть не прикрывала стыдливо металлических скелетов. Торин понимал, что он должен испытывать страх, но пережитое потрясение не оставило места для страха, и Марк чувствовал лишь жалость. «Итак», — наконец вымолвил Марк, — «Вы создание машин?» «Да», — словно дуновение ветра явился ответ, — «А я человек». Жалость внутри него росла, и он мягко спросил, — Чего вы добивались? Что надеялись выведать у меня? Мы пытались научиться жизни, ответил Меркель за всех. Мы прикованы к Земле, ибо наделенные способностью мыслить, мы лишены воображения. Воображение увело людей к звездам. Мы думали, что если удастся вернуться во времена, когда человек еще учился, мы тоже сможем научиться. Но выяснилось, что моя машина для вас бесполезна? Они молчали. «Почему вы не спросили меня прямо?» – недоумевал Марк. «Почему спрятали все это?» Он взмахом обвел рукой здание. «Потому что ненавидим вас!» – бесстрастно сказал Меркель. «Мы не в состоянии понять и оттого ненавидим!» «Но вы не тронули меня!» – растерянно начал Марк. «И тут все стало ясно. Вы ничего не можете со мной сделать!» «Да, не можем!» – подтвердил Меркель. «И потому ненавидим!» Наступило долгое молчание. «Простите», – прошептал Марк, – «но я ничем не могу вам помочь». «Вы ничем не можете нам помочь», – произнес Меркель. «И мы ничему не можем у вас научиться. Дом, где вы жили, был гигантским сканирующим устройством. Мы прочитали вас, как книгу, и ничего не поняли. Мы разобрали вашу машину на атомы и собрали снова, но мы не можем воспользоваться ею. «Теперь мы хотим только одного, чтобы вы ушли». Он поднял руку, толпа расступилась, и Марк увидел машину времени. «Мы не способны путешествовать во времени», — продолжал Меркель. «Но здесь есть устройства, которые могут отрезать нас от вашей эпохи, и мы включим их после вашего ухода. Ваш визит показал, что нам лучше не встречаться. Идите». Марк словно во сне прошел по коридору из застывших фигур. Не говоря ни слова, он вошел в машину и поднес руку к пульту. Затем какое-то необъяснимое чувство заставило его обернуться, и он снова посмотрел на стоящего рядом Меркля. Под ногами тихим гулом начали прогреваться генераторы. «Робот», — почти удивленно произнес Марк. Между ними заклубился туман исчезающего времени. Сквозь дымку пластиковое лицо Меркля казалось странно искаженным. «Не проклинайте меня!» — закричал дружелюбный человек.